Все разговоры были о роме и шлюхах. Отец Астольф увещевал свою паству, напоминая о благих обещаниях и зароках, данных во время плавания. Общее мнение высказал Боцман, почтительно ответивший капеллану. — Ежели бы мы не грешили, святой отец, вы остались бы без работы и куска хлеба. — Мы этого не допустим! Мы вас слишком любим, верно, ребята? Все одобрительно загудели.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 Логан шелестел что-то неразборчивое, зато капитан некоторые фразы произносил громко. Их-то, собственно, мы и слышали. — Ты у меня не отвертишься, скотина, — шептала Летиция. — Одна смена до утра, другая до вечера. Подлый обманщик. Ну, я тебе покажу. Я пойду к губернатору. Я... Тут Дезосар за дверью рявкнул. — Не мог я их не отпустить. Так и до бунта недолго. После завтрашнего утра протрезвеют, тогда и отправимся.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 Оба, вздрогнув, оглянулись на меня. — А, это ваш попугай! — пробормотал Дезосар. Летиция же сказала «Кыш!» Чем здорово меня обидела. Что ей-ей, ворону с помойки? Девочка была вне себя от ярости. Перегнувшись через стол, она не закричала, зашипела. Вздумали от меня избавиться. Как бы не так! Я пойду к губернатору. Я покажу контракт, и вам придется его выполнять. В Барбарию меня повезет ласточка, безо всяких отсрочек.